Глава 20. 21 июля 1990 года оказался идеальным, как картинка, днём для свадьбы на Кейп-Коде. Солнце сияло. Пара облачков бежала по ясному голубому небу, нежный ветерок отгонял дневную жару. На Узет-Харбор наш театральный задник сверкал отражённым светом. Скифы подпрыгивали на швартовых, рыбацкие моторки летели домой, а грибные лодки безмолвно скользили по маршам. На втором этаже, в своей детской спальне, обряженное в кружевное белое нижнее бельё и окружённое подружками невесты, я наблюдала зрелище, разворачивавшееся за моим окном, словно смотрела пьесу с первого ряда балкона. Мой будущий муж вместе с моим братом Питером и другими друзьями жениха приветствовал наших улыбающихся гостей и провожал их через ухоженную лужайку к аккуратным рядам белых стульев, стоявших лицом к свадебной арке, украшенной нежными чайными розами. За её проёмом раскинулись залив, дюны, океан и небо, складываясь в разноцветную поперечно-полосатую панораму. Мои волосы были уложены... Макияж закончен. Мне оставалось только надеть платье, и буду готова к бракосочетанию. Я выглянула из окна, вытягивая шею, чтобы проверить, прибыли ли Бен Лили, гадая, как там дела у матери, готовящейся к возвращению своего любовника. Внезапно я ощутила головокружение и, пошатнувшись, положила руку на бюро, чтобы удержать равновесие. Это заметила Кира, и метнулась вниз, чтобы принести мне чего-нибудь попить. Другие подружки были заняты собственными приготовлениями, наклонялись над зеркальцами, наносили блеск для губ и сбрызгивали лаком пряди волос. Я опустилась на кровать, и кринолин юбки хрустнул подо мной. «Ренни, проснись!» Бен Саутер только что поцеловал меня. Я сидела на той же кровати, где мать пробудила меня от глубокого сна почти десять лет назад. Память — странная штука. Сидя на этой кровати в день своей свадьбы, я соскользнула в прошлое. В тот момент, когда перестала быть дочерью Малабар и стала её сообщницей. Но время на этом не остановилось. Наоборот, оно продолжало крутиться в обратную сторону. Внезапно я почуяла в комнате Кристофера то потустороннее присутствие, которого не ощущала много лет. А потом и Чарльза — и троих своих покойных дедушек и бабушек, ещё молодых и полных энергии. Время смялось гармошкой, и призраки закружились вокруг меня, взвихряя свою древнюю пыль. Это бурление внутри меня было физическим, словно я дрейфовала в море, и волны кипели подо мной. Что это было? Вертига? Свадебный мандраж? Или что-то иное? Несколькими днями раньше я записала в свой дневник следующий вопрос. «Пострадает ли мой брак с Джеком от того, что он основан на лжи?» Этот вопрос был подчёркнут. Как и цитата Рильке из сборника стихов, который Марго подарила мне на помолвку. «Всё случится с тобой. Совершенство и ужас. Нужно только идти, а чувства — все тут они». Я задумалась. Интересно, моя мать когда-нибудь удивлялась этому примечательному совпадению? Её дочь влюбилась в сына её любовника. Задавалась ли она когда-нибудь вопросом о мере своего влияния? Наверное, она была на это не способна. Время исказило её любовь, превратив в одержимость, и моя помолвка с Джеком стала для неё спасательным канатом, поддерживавшим её связь с Беном и дарующим надежду, что когда-нибудь он, возможно, втащит её обратно. Если у малобары были сомнения, на мой счёт, если она и беспокоилась о моём нежном сердце, то в день моей свадьбы не высказала никакой озабоченности. «Ты в порядке, Ренни?» — спросила Кира, возвращаясь в комнату с бокалом апельсинового сока в руке. «Да», — сказала я. Призраки исчезли. Я отпила глоток. готово Она уже протягивала мне свадебное платье. Я кивнула и ступила в центр его. Меренгу с пустотой внутри, ждущей, пока её наполнят. Я выдохнула, и на мне застегнули молнию. Корсет сжал мою талию и заставил выпрямиться. Я встала во весь рост перед зеркалом, и Кира застегнула на моей шее одну единственную нитку речного жемчуга. «Идеально!» — раздался голос Малабар за нашими спинами. Она стояла в дверях. «Милая, ты выглядишь прекрасно!» Я всмотрелась в зеркало и увидела то, что видела она. Кира спустилась вниз, чтобы присоединиться к остальным гостям, оставив нас с матерью наедине. Мы сели на кровати и она взяла меня за руку. У меня сохранилась фотография этого момента, так что, должно быть, в комнате был кто-то ещё, хотя я не помню ничего присутствия. Моя мать выглядела гламурно в своём переливающемся сине-зелёном платье, но сейчас передо мной была не неукротимая малабар. Это была мама из моего детства, та женщина, которая утешала меня и укладывала спать по вечерам. Я почти забыла о её существовании. Я так долго была взрослой в наших отношениях, той, кто давал советы и утешал, и сдерживал, что и не помнила, как это было, когда она поддерживала меня. Но теперь это снова была моя мама, обнимавшая меня, прятавшая за занавесом своих рыжевато-каштановых волос. На один краткий миг я снова стала дочерью. «Мне так страшно», — подумала я, но вслух не сказала. Вместо этого вдохнула её запах и позволила себе почувствовать себя в безопасности. За теми духами, которые она нанесла на шею, чтобы завлекать Бена, я чуяла стручки ванили и топиоковый пудинг — ароматы детства, которые освещали синоптический путь моему мозгу и говорили мне, что всё будет хорошо. Спустившись на первый этаж, я взяла под руку отца. На нём были серые лёгкие брюки и светлый пиджак с бледно-розовой розой, приколотый к лацкану. Время пришло. Он зажал мою кисть между своим предплечьем и тёплым боком, и мы вместе вышли на веранду, а оттуда — на лужайку. Моё платье, шелестя, встретилось с травой. Одна сатиновая туфелька немного ушла каблуком в землю, Мы оказались лицом к подъездной дорожке на противоположной от океана стороне дома. Всё последующее было отрепетировано накануне. Мы остановились и стали ждать сигнала. Вступление струнного квартета. Справа от нас, за углом и дальше, скрытые от наших взглядов, сидели гости. Те, кто сейчас не выворачивал шеи, стараясь первым увидеть наше появление, вероятно, смотрели в сторону порта, который был всего прекраснее в это время дня, когда подмигивал на послеполуденном солнце. Был тот золотой час, когда катера охотников за лобстерами возвращались к сноу поинту а за ними тянулись стаи чаек, дожидавшихся, пока за борт начнут бросать приманку. То, что не успевали поймать чайки, опускалось на песчаное дно пролива и становилось ужином для мародёров нижнего яруса, всей этой... «Энергичной, незримой жизни». Зазвучал свадебный марш. Мы сделали всего пару шагов вперёд, после чего отец остановил меня и наклонился поближе. Это был неизбежный момент, когда отец ведёт дочь к алтарю. Момент, о котором я никогда не мечтала, потому что мой отец не отличался традиционностью. Не из тех он был отцов. Когда я была подростком, в моих отношениях с мальчиками он больше всего волновался не о происходящем на заднем сиденье, а о том, не забывала ли я пристёгивать ремень безопасности. «Семнадцатилетние юнцы за рулём — полные бестолочи», — повторял он мне столько раз, что и не сосчитать. «Конченые грёбаные идиоты». Какое родительское наставление Пол Бродер способен дать мне в этот момент, я и представить себе не могла. Это наверняка не будет какая-нибудь банальность, поскольку мой отец был каким угодно, только не банальным. Это не может быть благословение, поскольку он не верил в Бога. Но я была его единственной дочерью, которая вот-вот выйдет замуж, и он остановил наше торжественное шествие не без причины. Струнные продолжали играть, маня нас выйти из-за угла и миновать точку невозврата. И красивое лицо моего отца расплылось в улыбке. Он махнул рукой в сторону своей машины, оставленной на общественной парковке сразу за участком моей матери. Красный Toyota Camry с кузовом «Универсал» с пробегом больше 250 тысяч миль. Особым поводом для гордости. «Скажи мне только одно слово, милая моя девочка», — сказал он, «и мы просто прыгнем в мою старую колымагу». и поедем вместо всего этого удить рыбу». Я рассмеялась. «Это же была шутка, верно? И вот мы уже оба хохочем, что, несомненно, и входило в намерение отца». И мы всё ещё продолжали хохотать несколько шагов спустя, когда вышли из-за поворота туда, где две сотни голов синхронно повернулись, чтобы приветствовать нас. Все эти лица были освещены вечерним солнцем. Каждая из них сияла счастьем при взгляде на нас. Даже лицо Лили. Марго улыбнулась, внушая мне уверенность, и я крепко стиснула в руке её кружевной платочек, моё что-то, взятое взаймы. Да и какие были причины ощущать в тот день что-то, кроме радости? Смеющаяся невеста, молодая и красивая, под руку с бравым отцом, красивый жених, ждущий в отдалении. Воодушевлённая всей этой любовью, я почувствовала, как меня наполняет облегчение. Призраков и след простыл. Всё будет хорошо. После церемонии все мы разбрелись по лужайке, двигаясь к гостевому дому, где ждали нас шампанское, бар со свежими моллюсками и другими деликатесами. Сопровождающие невесты позировали для официальных фото в портретном стиле. А потом устремлялись к краю участка, под сень дерева с круглой кроной, под которым я провела столько вечеров в ожидании малобары Бена. Мы стояли спиной к океану, даря гостям этот красивый вид, пока они старательно формировали ряды. И мой отец, сам того не желая, был буфером между моей матерью и Саутерами. Я осушила первый бокал шампанского в два больших глотка и смаковала приятное ощущение, когда оно стекло вниз, в ноги. На фотографиях мы были сплошь улыбки и узкие бокалы с шампанским. Не осталось ни одного честного снимка, который показал бы, как мать жениха бросает убийственные взгляды на мать-невесты или как мать-невесты... пожирает глазами отца жениха. Все вели себя примерно, и, казалось, не происходило ничего необычного. Банкет был гурманским пиршеством из ледяных черри-стоунов, пухленьких солоноватых устриц, свернувшихся розовых креветок размером с большой палец. Однако свадебный альбом запечатлел метаморофоз. В какой-то момент между самой церемонией и последовавшим за ней банкетом «Моя мать, должно быть, тайком ускользнула за ожерельем». На фотографиях малабар, сделанных во время церемонии, она выглядит безупречно. Такая же сдержанная, как её кумир Джеки онасис эдакая скромница в белых перчатках и жакете, создающим ансамбль с платьем. А на фото, последовавшем за официальной частью вечеринки, малабар обернулась экзотическим созданием — которому придавал сил волшебный талисман. Исчезли перчатки и скромный жакет, скрывавший её фигуру. На этих фото малобар с голыми плечами, осиянная всеми этими сверкающими рубинами, изумрудами и бриллиантами. Из гусеницы в бабочку. Она была самой ослепительной женщиной среди всех. Когда приблизился вечер, и небо окрасилось в густой пурпурный цвет, свадебная вечеринка и гости переместились с передней лужайки под девственно-белый навес, устроенный позади гостевого дома, где подали ужин и поднимали тосты. Началась музыка, и, естественно, мы с Джеком первыми вышли на танцпол, танцуя под свою песню «Я смотрю только на тебя». В этот самый важный день нашей жизни — Мы провели вместе лишь считанные минуты. Наша свадьба была великим событием, но я, как всегда, изголодалась по моменту контакта с Джеком, которого не так легко было добиться в этот день. Нашу пару разбил мой отец, который, кружав танце, увёл меня от Джека, теперь танцевавшего с Лили. Она щеголяла в платье цвета примулы и туфлях в тон, Её волосы ради такого случая были уложены в парикмахерской. С каждой песней всё новые гости присоединялись к нам на танцполе. В какой-то момент я решила передохнуть и понаблюдать за происходящим со стороны. Со своего места за свадебным столом я смотрела, как мой отец заключает в объятия мою мать и дивилась тому, что вид их вдвоём наполняет меня тоскливым томлением и теперь, через 20 лет после их развода. Рядом сновал Бен со своей женой. И тогда это случилось. Мои родители встретились с Беном и Лили посреди танцпола, и хоп, Бен и мой отец поменялись партнёршами. Бен взял за руку мою мать, мой отец Лили. Я затаила дыхание. Я знала, что этот момент наступит ещё тогда, когда лилин наложила на него запрет во время нашего ужина с лобстерами несколько месяцев назад. Мой отец сам решил разбить пару моего свёкры? Или его подговорила малобар? Или это просто получилось естественно, как перемена в треле жаворонка? К моему облегчению Лили вышла из этой ситуации с достоинством. Не стала ни возражать... не устраивать сцену, не метать в Бена упрекающие взгляды. Вместо этого она сосредоточилась на моём отце, заняв его беседой, пока они танцевали. Её глаза смотрелись неестественно огромными, за очками в розовой оправе. Что до меня, я не могла оторвать взгляда от матери и Бена. Они прижались друг к другу щеками, Обменивались словами, произносимыми горячим шёпотом на ухо друг другу. Лица сияли от счастья, пока они наслаждались летящим фокстротом на фоне вечности.